Глава 5. Предложение, от которого не отказываются. В течение 3 часов меня никто не беспокоил, и мне даже удалось немного вздремнуть после сытного ночного перекуса, как я его назвал. В этот раз за мной пришёл обычный охранник в форме полицейского, что подтвердило мою версию о нахождении в тюрьме, слишком сильно обстановка напоминала казематы моего времени, которые я видел в разных фильмах. Вас просит к себе боярин Морозов для беседы, деликатно сказал он, когда я, проснувшись, повернулся в сторону вошедшего. Ну, раз для беседы, то не будем его заставлять ждать, ответил я и быстро умывшись, надел мятый и горелый пиджак. После чего последовал за охранником. В этот раз он шёл впереди меня, чем подтверждал мою версию, что мой статус на время изменился. Привели меня в ту же комнату для переговоров, где, к моему удивлению, был накрыт стол и уставлен различными явствами, при этом там были столовые приборы, как положено в этом мире. Я, конечно, перед походом в кафе проконсультировался, как пользоваться столовыми приборами, и не очень удивился, что они практически полностью соответствовали правилам этикета из моего мира. "Доброе утро", проговорил ставший при моём появлении аристократ Выглядел он как и бояре моего мира, в рубахе на выпуск и в солидной шубе, в которой явно чувствовалась магия ветра. Значит, чувствовал в ней он себя комфортно, а как показатель статуса очень наглядно. Бояре отличались от обычных аристократов более высоким статусом и постоянной службой на своего князя из поколения в поколение. Утро добрым не бывает, ответил я выражением из моего мира, чем ввёл немного в ступор боярина. Но он быстро справился с удивлением и ответил мне: "Прошу разделить со мной скромную трапезу и позавтракать, а после обсудим наши дела". "Позавтракать это хорошо, а то после такого расхода магии есть хочется неимоверно. Да и магии здесь совершенно нет, неправильно это", сказал я, присаживаясь на место напротив боярина и посмотрел на стол. Блины с разными закусками, блинчики с уже готовой начинкой. красные и чёрные икра, пирожки, ватрушки и баранки. Помимо этого, на столе стоял самовар, наверху которого был заварочный чайник. Большие кружки уже были наполнены чаем, и можно было приступать к трапезе. Не стесняясь, взял несколько блинов себе на тарелку, положил рядом два вида икры и стал их есть, особенно не соблюдая этикет. Боярин, посмотрев на мои действия, чему-то ухмыльнулся. И также руками наложил себе блинов, взяв для начинки сметану и варенье. Минут на пятнадцать я сосредоточил свое внимание на еде, изредка посматривая на боярина. А он внимательно следил за мной, подмечая все мои действия и то, как я веду себя за столом. Поэтому, когда мы поели, я взял небольшой платок, лежащий рядом с чашкой, в которой была теплая вода, и тщательно вытер лицо и руки – после чего протёр всё чистой салфеткой и отложил ткань в сторону. «Ну-с, о чём вы хотели побеседовать?» — спросил я, когда и боярин закончил приём пищи. «О вашем будущем, конечно», — ответил он. «А что в моём будущем не так?» — задал я встречный вопрос. «Меня, да и не только меня, беспокоят ваши успехи в магии, а также ваше желание покинуть наше княжество», — сказал боярин, посмотрев мне в глаза. Ну, моё желание продиктовано внешними обстоятельствами, поэтому это вынужденная мера, но в данный момент моё решение переехать только укрепилось. Мне кажется, вы всё воспринимаете очень близко к сердцу. Возможно, всё не так плохо, как вам кажется, сказал он. Ну что же, попробуйте переубедить меня в этом, сказал я, также внимательно глядя в его глаза. Наш великий князь Александр Сергеевич Готов выдать вам личное дворянство, сказал он, взяв паузу, но я не отреагировал на его слова, и вздохнув, тот добавил: Также дворянство получат ваши брат и сестра. Вашего приёмного отца существенно повысят, тем самым увеличив его оклад почти в 10 раз. Ко всему прочему, губернатор города любезно согласился предоставить вашей семье очень хороший особняк рядом со школой, в которой вы учитесь. После сказанного боярин взял паузу, на что я спросил. «И это все?» «А вы наглец!» — ответил он, улыбаясь. «Мне постоянно об этом говорят, но я с этим не соглашаюсь. Имея на то веские причины», — сказал я, не меняя выражения на лице и продолжая смотреть на боярина. Тот, вздохнув, собрался с мыслями и ответил. Помимо этого, я лично могу предложить в качестве компенсации за причинённый моральный вред небольшой участок земли, на котором расположены три крупных деревни, за аренду которых крестьяне и остальные платят неплохую денежку, которая за вычетом обязательных налогов и сборов составляет не менее полутора тысяч рублей в месяц. Это также поможет в регистрации статуса дворянина. Так как для этого необходим солидный земельный участок, и вы из претендента сразу станете дворянином. Ну что, вы довольны моим предложением? спросил боярин. Ничего не могу сказать. Предложение солидное, ответил я, но дополнять свой ответ ничем не стал, а продолжил также выжидательно смотреть на него. Да что ж всё-таки не так? взмахнул руками боярин. Что ещё тебе нужно? освобождении от налогов в Донкоре и его области на срок обучения в магической школе. И тогда я соглашусь закончить её в вашем княжестве, ответил я. Боярин серьёзно нахмурился, но потом всё-таки переспросил. А после завершения магической школы, а после её завершения мы вернёмся к вопросу учёбы в магической академии сразу, как я сдам выпускные экзамены, ответил я. Хорошо, значит, мы договорились. И заявление ты своё забираешь. Да, как только меня выпустят из этой тюрьмы, и я смогу добраться до города, ответил я, позволив себе улыбку, а то боярин уж слишком сильно начал нервничать. Конечно, можно было бы и ещё его потрести, и рассчитывал я на большее, но, судя по реакции моего оппонента, я и так подобрался к некой черте, за которую не стоит переходить. Если я не хочу испортить с данным человеком отношения. А кто он на самом деле, я уже узнал, благодаря памяти моего предшественника. Но почему ты решил, что это тюрьма? Бывал в подобной раньше. Вряд ли. Но атмосфера тут специфическая. Да и охрана соответствующая. Плюс ко всему, форма полицейских не даёт большого варианта выбора объекта. Но с учётом того, что я догадался, кто вы, Магу даже предположить, что это тюрьма для особых преступников, совершивших свои преступления против княжеского рода или очень сильных магов. Похвально, что меня узнают простолюдины, но мне кажется, что вы слишком осведомлены о вещах, которые знать не должны. В следующий раз постарайтесь не попадать в общество, которое вас могут привести в эту тюрьму. Так как попадают сюда многие, а вот выходят из неё да ещё и своими ногами. Очень редкие посетители, произнёс чем-то недовольный боярин. Все непременно, ответил я. В таком случае вас сейчас проводят к вам в старый дом, а завтра с утра прошу вас явиться в мэрию вместе со своими приёмными родителями для оформления необходимых документов. К сожалению, Вам придётся надеть на голову мешок, так как расположение данного объекта считается секретным, сказал боярин, и в это время к нам зашёл охранник. Прощайте, молодой человек. Надеюсь, в ближайшие 2 года мы с вами больше не увидимся, сказал он мне, вставая. Очень надеюсь, но обстоятельства бывают выше меня, поэтому гарантировать подобное я вам не могу, ответил я, также став Дальше меня сразу отвезли по длинному коридору, где надели магические наручники и чёрный мешок на голову. Всю дорогу я анализировал нашу беседу и пришёл к выводу, что обе стороны остались довольными решением общей проблемы. Только я был уверен, что продишевил, а значит, нужно в ближайшее время получить все бонусы по полной. Также стоит вопрос с полученной мной землёй. Сам я распоряжаться ей не смогу. А только через своих представителей, которыми являются родители, поэтому нужно решить сегодня с ними этот вопрос, чтобы потом не было недопонимания. Мешок с меня сняли только когда мы подъехали к дому, поэтому разглядеть, как устроена машина изнутри, я не мог. Щурясь от яркого солнца, я направился к дому, но ещё до моего подхода открылись двери, и на меня набросилась заплаканная Анастасия. Вслед за ней вышли мои родители и Александр Меня тепло обняли оба родителя, и только после этого мы вошли в дом. Было очень приятно, что есть люди, которые за тебя переживают. Не задавая вопросов, меня отправили в ванную отмываться, а переодеться мне дали мои новые сменные вещи, заказанные в магазине для аристократов. После этого я вышел облаченный, как молодой аристократ, и уселся за стол, где меня все ждали. Так как я уже позавтракал в волю, То сразу начался своего рассказа, что со мной произошло, опуская многие моменты и прерываясь на возгласы слушателей. Закончив рассказ приездом домой, я спросил: "Ну, а теперь рассказывайте, как у вас всё обстояло? Уверен, просто так у вас вчерашний день не прошёл". "Да, моё заявление об увольнении вначале восприняли спокойно, и я уверен, даже обрадовались ему". Но уже ближе к концу рабочего дня началась непонятная беготня. Начальник моего подразделения вызвали вначале к вышестоящему. После этого он пришёл задумчивый и вызвал меня на беседу, где предложил мне забрать заявление, пообещав сделать своим заместителем и увеличить оклад в два раза. Но я, помня твоё наставление, отказался, заявив, что уезжаю из княжества в другое и работать в архиве больше не намерен. После этого он убежал к начальству, и его вместе с нашим директором архива вызвали в мэрию. Меня попросили задержаться на работе, пообещав оплатить сверхурочные по тройной ставке. Я отказываться не стал, и через 2 часа они вернулись, предложив мне улучшение жилищных условий, а также серьёзное повышение по службе. После этого я сказал, что думаю, и отпросился домой, но уже к вечеру позвонили на рабочий телефон из мэрии и сообщили Что к нам в связи там через час приедет мэр лично обсудить серьёзный вопрос, попросив выделить своё время и встретить его. Мэр приехал вместе с супругой и долго уговаривал принять должность директора архива и новый дом от города, рядом с работой и близко к школе. Также обещал простить долг и реабилитировать меня, пересмотрев дело и вернув уже уплаченную сумму в счёт погашения долга. В итоге я высказал твою версию, что переезд твоё личное желание, которое мы готовы принять. Но ввиду новых событий и предложений готовы приложить все силы, чтобы уговорить тебя остаться. На этом, собственно, и расстались. Молодцы. Теперь нам нужно завтра с утра посетить мэрию и подписать все необходимые документы. Но у меня остаётся один вопрос. От баярена Морозова я получу землю с деревнями и ещё освобождение от налогов сроком до конца учёбы. Поэтому я хочу оставить эту землю за собой, как и право заниматься бизнесом самостоятельно, сказал я, посмотрев на родителей. Конечно, сын. Мы и так благодарны за твою помощь и за то, что наши дети станут дворянами. Для себя мы не просим этого, да и не любят бывших аристократов. Поэтому и того, что ты сделал, будет достаточно. Если нужна будет помощь, ты обращайся. Мы обязательно поможем тебе. С твоей помощью мы станем завтра очень богатыми и сможем жить полноценной жизнью. Да и моя новая должность будет приносить огромный доход, а помимо этого и уважение в обществе. Произнёс глава семейства, а Диана его поддержала. Ну, раз завтра у нас ответственный момент, то давайте сегодня посетим рынок и магазины. Тем более от школы нас на эти 2 дня освободили. Дальше последовали скорые сборы, и мы всем семейством отправились по магазинам. Перед этим я смог связаться с Белкой и выяснил то, что происходило в моё отсутствие. Оказывается, ворвавшиеся маги очень быстро скрутили раненого мной мага. Он при этом лишился руки, в которую пришёлся мой последний удар. Дальше всех арестовали и рассадив по машинам очень быстро увезли куда-то за город. Княжну при этом задержали, а потом на площадь приземлился странный аппарат с четырьмя винтами под управлением магов воздуха. На этом аппарате были гербы княжества. Посадив Анну в него, те улетели в неизвестном направлении. Ну а Белка вернулась к дому, надеясь, что и я вернусь обратно. Сама она также пострадала от воздействия магии. Ничего серьезного, но несколько ожогов она получила, и сейчас ее намазал мазью домовой. И она отдыхает сейчас, поедая гору орехов, которые ей натаскали домовой с его семьей. Прежде чем выйти из дома, я взял сотовый телефон, который чудом уцелел в стычке с магом, и набрал номер секретаря директора школы. «Приемная директора!» «Доброе утро! Это ученик девятого Б-класса, Глеб Краевский». «Я хочу узнать, как ее самочувствие. К сожалению, нас разлучили, и я не знаю, где она сейчас», — произнес я. «Вот для чего ты свалился на нашу голову. До тебя все было спокойно. Может, ты исчезнешь из ее жизни? Девочка втюрилась в тебя, а ты пудришь ей мозги и манипулируешь ею», — произнесла секретарь. «Вот к чему вас там учат? Я только что вышел из тюрьмы для магов, в которой провел всю ночь. Неужели ты думаешь, что, вернув мне телефон и другие личные предметы, Они не заботились о возможности прослушивать все мои телефонные звонки. Как ты думаешь, отреагирует твоё руководство на то, что ты мне сейчас на эмоциях сказала? Поэтому я прошу, когда она вернётся из своей поездки к родителям, чтобы сразу связалась со мной по этому номеру телефона, так как я очень переживаю за неё, ответил я и отрубил связь. Княжна. Когда нас вывели из разрушенного дворца, Глеба сразу куда-то увели. А меня усадили в машину и держали там до прибытия в восьмикрыло, после чего увезли меня к родителям. В полёте мне что-то вкололи, и я его проспала, заодно и немного восстановилась. Со мной летело звено личной охраны отца, что говорило о серьёзности его намерений. Когда аппарат приземлился, я увидела, что мы находимся в Рязанском Кремле, месте, где прошло всё моё детство. Сразу после приземления меня отвели в мои комнаты, а потом ко мне заглянула мать, которая молча первым делом занялась лечением моих незначительных ран. Когда она закончила, то обняла, после чего, поцеловав меня в лоб, сказала: "Сейчас приведи себя в порядок. Отец хочет серьёзно с тобой поговорить, поэтому готовься, разговор будет непростым". Дальше зашли многочисленные слуги, которые делали массаж, намылили меня в бане, И накормив, одев в новое платье, которое я выбрала сама из своих нарядов. Всё это время я серьёзно размышляла над происходящим и не знала, как вести себя. Ещё очень переживала над тем, что сейчас с Глебом. Только вот задавать этот вопрос отцу не стоит. Он сразу начнёт манипулировать мной, как раньше. Вообще на сегодня о нём нужно забыть и относиться как к инструменту. с помощью которого я могу выбить себе новый статус. К отцу меня позвали через час ожидания, но я этому не удивилась, так как знала, что таким способом он пытается вынудить человека начать нервничать, поэтому я вспомнила, как провела вечер с моим новым ухажером. То, что меня тянуло к нему, это неоспоримо, да и я чувствовала, что небезразлично ему, что я не могу выбить Чего стоит его самоотверженное желание защитить меня с учётом его пренебрежительного обращения к титулам? Он это сделал потому, что я была не безразлична ему. Даже когда его источник полностью опустел, он до последнего прикрывал меня. Нужно помочь ему и подыграть. После это будет и не просто. Да и отец будет в гневе, но я должна сделать это ради него. Нет, ради нас с ним. А значит, от того, как сейчас пройдут переговоры, будет зависеть наше с ним будущее. Это подогревало меня изнутри странной силой, которой я раньше не чувствовала, а мысль о моём герое сжала сердце в груди и заставили биться его чаще. Мне впервые было наплевать на родственников и на княжество. Сейчас меня волновало только наше с ним будущее, а за это стоило побороться. С таким решением я направилась на встречу с отцом, когда меня наконец позвали к нему.